В эту минуту вдруг где-то ударили тяные часы. Она вздрогнула и с невразимой болезненной тоской, смотря на меня, прошептала «Это который час?» «Должно быть половина одиннадцатого?» Она вскрикнула от испуга «Господи!» Проговорила она и вдруг бросилась бежать. «Но я остановил ее еще раз в сенях. Я тебя так не пущу!» «Сказал я. Чего ты боишься? Ты опоздала?»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 любопытство мое было возбуждено до последней степени. Я хоть и решил не входить за ней, но непременно хотел узнать тот дом, в который она войдет, на всякий случай. Я был под влиянием тяжелого и странного впечатления, похожего на то, какое произвел во мне в кондитерской ее дедушка, когда умер Азорка.